Как выглядит завещание? Все переходит его сестре и, следовательно, косвенным образом его племяннику, господина Дешамбона. Но и своей молодой жене он оставил приличный капитал. Достаточно, чтобы жить на широкую ногу. Я не помню всех условий завещания, но могу вас заверить, что он распорядился всем с большой щедростью. Еще один вопрос, мэтр. Ходят слухи, что он переживал тяжелый момент. Ай, шутит Гарнье, болезненный вопрос. Нотариус пытается уклониться от ответа, кашляет, прочищает горло. Да, конечно, но дела обстоят прекрасно. Он уже уволил персонал, но, может быть, это еще не все. Господин Дешамбон проинформировал бы вас лучше меня. Ну что ж, благодарю вас, метр Тело передано семье, похороны состоятся, когда она пожелает. Безумно интересно манипулировать этими людьми, как пешками. Быть их властелином, соблюдая при этом точность фактов. Ведь для того, чтобы изобразить сцену с нотариусом, я узнал от Иза, что Фраман намеревался изменить свое завещание. Угрожал ей. Кстати, я еще вернусь к этому. Нет ни единой подробности, чтобы она не соотносилась с другой. Мне же принадлежит монтаж, подача материала. Я устраиваю представление захватывающей комедии, а ведь меня уже ничем не удивишь. Итак, комиссар опять погрузился в размышлениях. Можно ли покончить с собой, когда намереваешься изменить завещание? Здесь концы с концами не сходятся. С другой стороны, когда собираются облагодетельствовать, или, скорее, когда хотят обездолить, предполагать можно все, что угодно. Дрё достает розовую папку с надписью «Дело Фромана». Розовую. Мне хочется, чтобы она была розовой. Можно не сомневаться, что досье существует, и там есть все, что касается нас с Изабель. С того самого мгновения, как мы нахрапом выдворились в доме президента, на нас заведено досье. Я по-прежнему говорю президент, ведь он коллекционировал до смешного титулы. Однажды я видел его визитную карточку. Там было несколько строчек одних инициалов, означавших различные общества, начиная с общества взаимопомощи промышленности, кончая ассоциации по развитию Запада. Уже только поэтому центральные справочные службы интересовались им, а значит и нами, самозванцами. Дрё открывает досье. Монтанури Шар родился 11 июля 1953 года во Флоренции и так далее. Повторять все, что там написано, не интересно Только то, что привлекает внимание комиссара. Профессия. Каскадер. Регулярно сотрудничал с Жоржем Кювелье. Постановка акробатических трюков Жоржа Кювелье. Это имя известно всем. Дрё соображает что не говори о тип, работающий с кювелье первой встречной, Ничего общего с жалкими трюкачами, гоняющими по воскресеньям машины по вертикальной стенке на глазах у мужлана Фразинь. Существует целая иерархия этих сорвиголов, и, само собой, Ришара Монтано следует поместить на самом верху доказательства его официальные доходы. Как вбить древ в голову, что акробатические трюки — такое же ремесло, как и всякое прочее? Ремесло, связанное с огромным риском, но не с большим риском, чем ремесло комиссара полиции. И столь же респектабельное. Прайс Изабель родилась 8 декабря 1955 года в Манчестере и так далее. Дрё весьма смущает, что Изабель родилась в цирке, в одном из тех маленьких английских цирков, которые прозябают, кочуя между Манежем и Шапито. От Манчестера до замка Ля Нет, это уж слишком. Слишком чего, он не очень-то понимает. Инстинктивно не доверяет этой паре. А ведь он не конформист. Каких только типов ему не приходилось встречать. К тому же девица блеск, и она ничего такого не сделала, чтобы заорканить Фрумана. Наоборот, этот идиот сам... Дрю читает дальше. монтано и его спутница направлялись из Нанта в Леон на съемки. Во всем виноват Фруман. Катастрофа произошла в 15 часов 30 минут. Президент ушел с банкета, можно не сомневаться, выпивший. Чтобы пресечь злословие, он почти что насильно поселил пострадавших в замке. Каков жест? Работа на публику. Я, Фроман, способен признать свою вину. Более того, чтобы склонить общественное мнение в мою сторону, я женюсь на девушке. Остается выяснить, почему та отдает согласие. Комиссар разгадывает эту маленькую тайну, но слишком многое ему по-прежнему неизвестно. Что касается меня, я скоро расскажу о себе, холодно, объективно, как врачи описывают клинический случай. И прежде всего об этих самых ногах. Я ведь не говорю о моих ногах, теперь они уже ничьи. Я вожу их на прицепе. Утром я дохожу до судорог, чтобы вытащить их из кровати, стараюсь их одолеть, обеими руками вытаскиваю из простыней, Я мог бы добиться от старика, чтобы тот прислал мне какого-нибудь помощника, санитара, но в этом есть что-то унизительное. Предпочел бы повеситься. Я научился самостоятельно маневрировать этими нелепыми, бледными, медленно атрофирующимися наростами, которые вечно болтаются, за все задевают, качаясь то влево, то вправо. Мне приходится постоянно присматривать за ними. К счастью, с головы до пояса я еще полон сил, энергии, и, приподнявшись, умудряюсь сесть невероятно какими тяжелыми могут быть две мертвые ноги костыли стоят у изголовья кровати я научился совать их подмышки и вскакивать одним рывком все дрожит но стоишь затем начинается то что с грехом пополам называется первыми шагами Надо бы накачнуть вперед всю тяжесть с которой врос в землю перебросить на длину одного шага на манер маятника и вновь удержаться на костылях а затем тут же скоординировать новый Равным образом подхваченный рывок, так я продвигаюсь подобно пироги, которые тащатся по мелководью. При известной сноровке и натренированности это не так уж трудно, как кажется. Я мог бы пользоваться английскими тростями, но предпочел навязать всем отталкивающий спектакль моего увечья. Ведь трости создают некий образ выздоровления. Костыли же — образ окончательной утраты. Они внушают жалость, смешанную с отвращением.